Глава 15. Подгорелое мясо получилось растянуть на 3 дня, за которые я успел немного отъесться. Это положительно отразилось на моих ходовых показателях. Возросла грузоподъёмность на пару килограммов, а также средняя скорость. С водой тоже не возникало проблем. В округе хватало мелких озёр и ручьёв. Я предпочитал последние, помня об опасности открытых водопоев. Да и вода там не в пример чище. Вы здесь можно нарваться на неприятности не только у водоёмов, а вообще везде. Кроме рапторов и костепсов, мне однажды повстречалась даже парочка шальных рвачей. Не весть зачем забредших в местные земли. От своих пустынных собратьев они почти ничем не отличались, за исключением более тёмной расцветки. И очень хорошо, что им практически негде было прятаться. Хищников я старался обходить десятой дорогой, а при малейшей опасности резво взбирался на скалы. Благо рельеф этому благоприятствовал, и засады практиковались лишь вблизи водопоев. Остальные предпочитали курсировать туда-сюда по охотничьим угодьям или грызться с соседями, что значительно облегчало мне жизнь. Ночевал я в узких расселенных между камнями или на широких скальных карнизах, подальше от поверхности земли. В качестве подстилки чаще всего использовал траву, но все равно подмерзал. Ночи здесь были такие же стылые, как и в пустыне. А чтобы не отупеть в конец от однообразия, во время долгих дневных переходов я усиленно нагружал голову работой. Копался в самом себе, составлял словарик матерных выражений на местном наречии или проводил вдумчивый анализ событий, не забывая при этом про окружающий мир. Чтобы одинокого мыслителя кто-нибудь не схарчил, не взначай. Пищи для размышлений имелось предостаточно. Слишком много со мной за последнее время случилось всякого странного и необъяснимого. взять того же Ку. Чувство вины за его смертьи грызло меня до сих пор, хотя на тот момент, когда я с дуру бросился спасать Машку, Роеу ничего не угрожало. Как бы ни было тяжело вспоминать то злополучное утро, я смог восстановить произошедшее практически посекундно. И тут же ото всюду полезли нистыковки. Угадить в песчаную ловушку Ку никак не мог. Он повалился в далеке от ближайшей ямы. Хотси сказал, что его якобы сожрал выползень. Но тени высовывались далеко, иначе та тварь схорчила бы и меня вместе с Машей и сереброволосой Иней. Да и когда я катался по песку с откушенной рукой, подземников поблизости не было видно. Показался лишь один, когда меня уже несли, и это вполне могло быть моим бредом. Чтобы добраться до нас, Ку нужно было преодолеть всего полтора десятка метров по прямой, и на его пути не было ни одной воронки, одно лишь чистое пространство. Однако он не отозвался на мои крики и вообще куда-то резко пропал. И Аня услышала от него ни звука вплоть до внезапного появления спасительницы. А что ей, кстати, мешало сразу броситься в погоню и догнать нас чуть раньше? Вместо этого они оба зачем-то притормозили, будто желая удостовериться, что полягут все беглецы. Но уж у острова роя были все шансы выбраться из западни. Не потому ли погоня продолжилась? Если предположить, что их целью было вовсе не спасение проводника, а прямо противоположное, то всё встаёт на свои места. Могла ли сама Инья стать причиной его внезапной гибели? Скорее всего, так оно и было. Уж вскрикнуть он бы точно успел. Трупа я не видел, все улики уничтожил подземный хищник. Мне вообще в тот момент было нет до наблюдений. Сначала это всё казалось бредом сумасшедшего, но чем больше я думал, Тем больше убеждался, что весь поход пустынных охотников был обречён с самого начала, потому что его всячески саботировали. И делал это никто иной, как Висельчак Хё. Именно он нанял некомпетентного проводника и потакал недальновидным решениям лидера, таким как покупка мятежных шеков, к примеру, где нужно было настоять на своём, он покорно соглашался, хотя и знал, к чему это приведёт. Похоже, ему во что бы то ни стало требовалось развернуть караван. поэтому дар предчувствия у Ку проклюнулся весьма некстати. Ведь после того, как Рой стал живым локатором на опасности, потери в экспедиции резко пошли на убыль. И просто так на ровном месте его устранить было уже нельзя. Хат приставил к Рою охрану, которая не сводила с него глаз ни днем, ни ночью. Возможно, появление у Арха трофейного оружия вовсе не случайность, ведь именно Хьотси отвечал за сбор всего ценного стел павших пустынников. и отсутствие кинжала у одного из погибших он просто обязан был заметить по долгу службы. Однако опытный мечник почему-то данный факт упустил, что привело к убийству двух дежурных и массовому побегу рабов. Это должно было склонить чашу весов в пользу изменения курса, но упрямый хат продолжил искать ориентиры. По итогу явно в фиктивной погоне спасли меня одного. Почему именно я? Сам Хёдси однажды уже ответил на этот вопрос — Ему нужен был кто-то, умеющий пользоваться земными гаджетами. Вполне допускаю, что их продажи не покрыли бы расхода на экспедицию, а вот для двоих человек денег могло и хватить. Может, поэтому ему удалось убедить Инью встать на его сторону. Тогда её фраза про смену лидера уже не кажется такой странной. Да и караван нарвался подозрительно вовремя, когда наконец-то был обнаружен один из ориентиров. Выходит, что сейчас по Синкаану брожу не только я. А ещё и сладкая парочка с картой. Либо они на подходе к одному из поселений Великой пустыни, где будут с честными глазами рассказывать байку о том, что глупый хат погубил весь караван. Истинных мотивов у меня увы не понять, но в любом случае заговорщики считают меня погибшим, и это хорошо. А в том, что оба засранца выжили, я почти не сомневался. Оставалось лишь надеяться, что мы не столкнёмся где-нибудь у лбаме, как в мыльной опере. Окружающая местность с каждым днём всё больше выравнивалась, иной раз каменные сопки отдалялись друг от друга вплоть до километра. Кое-где они и вовсе напоминали обычные холмы. Узкие ущелья пропали совсем, уступив место широким каньонам, заросшим всяческой растительностью, вплоть до невысоких деревьев. Кстати, козлы, к моему удивлению, иногда взбирались даже на них, если у тех имелись боковые ветви. не хватало во всём этом живописном разнообразии только одного людей. И лишь на исходе четвёртого дня странствий я смог обнаружить братьев по разуму, точнее их следы. Но поначалу я заметил столб дыма на горизонте и после короткого раздумья повернул в том направлении. А уже потом на глинистой земле мне попались характерные отпечатки человеческих ног. От этого зрелища я испытал смешанные чувства. С одной стороны, Люди для меня представляли куда большую опасность, но с другой, вечно скитаться по скалам невозможно. Это как играть в русскую рулетку или гулять по минному полю. Когда-нибудь я точно нарвусь, и никакая осторожность тут не поможет. Как ни крути, а нужно налаживать контакты с местным населением. Спустя час меня постречался первый абориген, но как и заведомо на Пангако, в состоянии трупа. Да что ж с вами совсем и не так? Пробермотал я, присев возле тела. Судя по его состоянию, бедолага попал под дорожный каток. Вроде бы это был мужчина в холщовых штанах и длиннополой рубахе. Обувью ему служили кожаные тапочки, излохмаченные в лоскуты. Да и прочая одежда пребывала в крайне печальном состоянии. Каменистая почва по всей округе была едва ли ни вспахана, и тело частично в неё втартали. Знакомая картина. тем более отпечатков мелких копыт здесь имелось в избытке. Стадо кровожадных козлов прошло совсем недавно, кровь ещё не успела окончательно свернуться на солнцепёке. Хоть здесь и попрохладнее, чем в той же пустыне, матерь всё равно палила нещадно. Странно, что тело не обглодали. Хотя кто поймёт, что творится в рогатых головах? Может, им мясо рапторов луч заходит, а человечиной они брезгуют. Ведь к трупу в пещере никто так и не притронулся. как и ко мне, когда я валялся без сознания. Мы разменулись с козлами всего на несколько часов, и это не могло не радовать, как и тот факт, что меня почти не замутило при виде чужих останков. Ночевка с мумией и прочие веселые приключения явно пошли мне на пользу. И раз тут появился дым, то затоптали далеко не всех. Я оставил погибшего и направился дальше, изредка ориентируясь по карте. Спустя несколько минут нашёл ещё один труп, на этот раз в куда более приглядном состоянии. Он пытался повторить мой излюбленный манёвр, но со скалы его скинули прямо на острые камни. М-да, воистину от рогатых бестий нигде не скрыться. Но всё равно накидка из грубой дерюги, напоминающая пончо с широкими прорезями для рук и головы, осталась вполне целой. Пока он летел вниз, её почти что с него сдуло, поэтому ткань почти не пострадала. Кровь я затёр уксусом, прекрасно помня, что её запах может навлечь неприятности. Хорошая вышла обновка, прикрывшая не только мою прохудившуюся робу, от которой остались одни сплошные дырки, но и надетую поверх неё кольчугу. Ещё мне приглянулась добротная кожаная обувь по типу мокасина, но как назло, ступни у разбившегося оказались на удивление миниатюрными, словно у женщины. Так что моя ласта 44-го размера туда не помещалось при всём желании. Прикинув так и эдок, я оставил покойного Скалалаза в покое. Что удивительно, оба погибших были полностью безоружны. Не то чтобы мне позоряс нужен был увесистый меч или копье, но тенденция странная. Возможно, имей мужики при себе холодняк, они смогли бы продать свои жизни подороже. А в округе не было видно ни одного дохлого козла. Огонь давно перестал быть для меня проблемой при наличии жидкости для розжига и оптики. Только охотиться всерьёз я пока что не рисковал, особенно после того, как в оучью увидел месть тровоядных. Спустя полчаса показался сам источник дыма. Костёр у подножия высокой скалы давно потух, но всё ещё жиденько чадил, распространяя по округе запах гари. Неподалёку обнаружилось ещё несколько растерзанных тел, которые буквально втаптали в камни. Все были одеты плюс-минус одинаково, и брони не у кого не наблюдалось. Максимум кожаные куртки или такие же пончо из мешковины. Выделяло их только одно наличие оружия. В основном покойники были вооружены разнокалиберными железными прутами, выглядевшими так, будто их позаимствовали прямиком со стройки. Сразу же вспомнился анекдот про двух дуэлянтов. Странные у вас шпаги, сэр. Это арматура, сэр. Для лучшей ухватистости некоторые дубинки были обмотаны с одного конца тряпками или бичёвкой. Также на глаза попалась широченная сабля с односторонней заточкой, покрытая солидным налётом коррозии. Таким клинком, если не убьёшь, то столбняком наградишь точно. А вообще, ей разве что дрова колоть удобно. Хоть некоторое оружие и было испачкано в крови. Козлённые тушки здесь тоже отсутствовали. Рогатые выиграли с разгромным счётом. Но всех они добить не смогли, потому что стоило мне приблизиться к кострищу, как меня окликнул хриплый мужской голос. "Эй, путник, не бойся. Я тут один и не могу причинить тебе вред. А почему бы тебе тогда не показаться?" спросил я, поглядывая по сторонам. Вдруг эта хитроумная засада на таких вот одиноких дурачков. Здесь уже погибло несколько человек не самой лёгкой смертью, и разделить их участь меня совсем не тянуло. Не могу, подал голос. У меня нога сломана. Как же ты тогда костёр соорудил? Мы его все вместе заранее сделали, собирались добычу пожарить, когда добудем. Увидели неподалёку несколько одиноких коз. Вот и решили рискнуть. Возвращаться к своим с пустыми руками не хотели, а потом пришло целое стадо. Говоривший явно находился среди крупных валунов неподалёку от подножия Других достойных укрытий в округе не было, так что я решился подойти. Даже если меня выцеливают откуда-нибудь сверху, там можно запросто спрятаться самому. Я обошёл каменное скопление под дуге, но так и не обнаружил ничего подозрительного. Однако руки со взведённого арбалета не убрал и приближался с максимальной осторожностью. "Бально ты, погливый путник", прожурил меня голос. "Нужно спешить, пока сюда падальщики не явились". еле кто похуже. Наконец-то я смог рассмотреть говорившего, который действительно лежал между валунами. Тем оказался худощавый мужичок азиатской внешности, в точно таких же обносках, что и погибшие. Загорелый до красноты и весь какой-то потасканный, даже во взгляде его мутных глаз отчетливо сквозила тоска. Голову прикрывала грязная тряпка, повязанная на манер банданы. Про рану он не врал. Правая нога у него была зафиксирована самодельной шиной из двух толстых веток и длинной повязки, побуревшей от крови. Неподалёку валялась железная дубина, а у самого крайнего камня обнаружилось ещё одно тело, лежащее ничком. Режим дополненной реальности снова напомнил о себе, высветив над головой выжившего короткое имя Судо. Что ж, приятно познакомиться. Хвала Окроно, ты из беглых. — радостно выдохнул он, увидав меня. — И накидочка на тебе знакомая. Выходит, никто больше не спасся. Чуть дальше по ущелью валяются ещё два трупа, — не стал я отрицать. Больше никого не видел. Что-то там про беглых говорил. — Ты же из бывших рабов, — уверенно ответил мужичок. — И говор у тебя странный. Явно не из наших земель. Тут он был совершенно прав. Да и моё русское бормотание перед каждой фразой выдавало меня с головой. А вот чёртов ошейник сейчас скрывался под пончо, и заметить его было весьма проблематично. Колодки на ногах из его положения никак не рассмотреть. Между нами валялся крупный обломок, прикрывающий меня по пояс. С чего ты взял, что я раб? У меня высокое восприятие, чужеземец, усмехнулся судо. 16 лишних часов тебе осталось. Но не переживай. Темперация здесь появляется редко, а остальным на это наплевать, даже людоедам. <смех> Мужчина хрипло рассмеялся, но каркающий смех быстро перетёк в судорожный кашель. На узких губах появились мелкие капельки крови, которые он утёр тыльной стороной ладони. Похоже, что одной ногой горь охотник явно не отделался. А вот информация о том, что рабский щётчик виден не только мне одному, стала для меня неприятным сюрпризом. Лично я, кроме имён на ограниченном радиусе вокруг себя, ничегошеньки не видел. Скверно, очень скверно. «Нас не иначе, как сам Окран свёл», — продолжил обрадованный мужичок. «Мы можем помочь друг другу. Тебе нужно где-то отсидеться, а мне — добраться до своих». «А что будет, когда время истечёт?» — задал я давно мучивший меня вопрос. «Ты этого не знаешь», — удивился Судо. Скорее всего, за тебя объявят стандартную награду, но вряд ли постоянную. На тебе остались кандалы. Чем быстрее от них избавишься, тем лучше. Зашибись, выдал я без помощи переводчика. Что? Не понял меня, Судо? выражаю лютый восторг. Не похоже, хмыкнул он. Но ты не отчаивайся. Если смог выжить, то это уже неплохо. Руку где потерял? В пустыне? Вовывает. В нашем захолустье ты ничего путного на замену не найдёшь, но у тебя в любом случае прямая дорога на ближайший аванпост. Но лучше сначала избавиться от кандалов. Далеко отсюда? Не особо, миль 30 по прямой. Проводить не смогу, сам понимаешь, но дорогу опишу подробно. Только помоги отсюда выбраться. Уговорил сампай, улыбнулся я. Но тебе для начала нужен костыль. Чудно ты говоришь, странник. В этот момент тело, лежащее позади него, издало протяжный стон, после чего снова затихло. Странно, ведь имен не над ним я не заметил. Он что, живой? Это пика, вздохнул мой будущий информатор. Ему досталось куда сильнее меня, но его придётся оставить на милость Окрана. Если он явит свою благосклонность, то его здесь никто не побеспокоит. Окран Это ваше местное божество? Истинно так. Это бог света и милосердия. Увы, он нечасто является в наш мир. Да и большинство его последователей — чокнутые фанатики, извратившие святое писание. Именно из-за них мы оказались в этой заднице без средств к существованию. Прости, что я мелю языком без умолку. Просто так мне чуть легче переносить боль. Ты не поверишь, до чего мне нравится слушать всякие истории. Уверил его я, примеряясь к окружающей растительности. Так что, говори, не стесняйся. Кустарник на роль опоры не годился совершенно, так что пришлось выбирать среди нескольких чахленьких деревьев. Что-то серьёзнее здесь не росло, за исключением высоких кактусов. Выбор свой я остановил на раскидистом сухостое, давно лишившемся листьев и даже коры. Ножом я бы его ковырял до самого вечера, так что пришлось сходить за ржавой саблей. Благодаря своему не маленькому весу Да вполне сносно сгодилась в роли топора. И всё равно я умылся потом, пока смог перерубить ствол толщиной всего с мою руку. Затем избавил его от лишних веток, оставив лишь самую крупную развилку. Костолёмы эту кривоватую палку можно было назвать с большой натяжкой, но своей работой я, как всегда, остался очень доволен. Хотя сам никогда подобными аксессуарами не пользовался, но частенько видел их у прочих любителей спортивной езды. А что? «Удобно», — оценил мои труды Судо, привстав на здоровую ногу. «Так мы в раз доберёмся до наших. Там и отлежусь. У меня всё быстро зарастает, как на псине. Через три-четыре дня смогу снова бегать. Глядишь, братья из-за пика успеют до темноты вернуться. И далеко нам идти? Нет. До нашей обители меньше десяти миль. У нас своя небольшая община в горах. Хотели ферму основать, как раньше». Но усуражаем, пока всё не ладится, то козы налетят, то засуха, то ещё какая хрень случится. Но зато мы сами по себе, а свобода нынче дорогого стоит. Тебе ли не знать? <связь> Вы тоже были в рабстве, уточнил я, пристраиваясь сбоку в качестве подстраховки. Железный прут к моему облегчению мужичок брать не стал, лишь попросил оттащить беспо памятного товарища по глубже в камне. После чего мы двинулись прочь. Рассказчик продолжил. «Нет, но вполне могли стать невольниками, или вовсе помереть. Можно сказать, повезло. Жили мы в Мочалке, это целый регион к югу отсюда. Рельеф в целом схожий, но земля гораздо плодороднее. Там неплохо росла бахча, злаки, а главное тростник, в том числе сладкий. Из него-то основную ткань и делали. Она получше хлопковой будет, я тебе скажу». Пеньку-то у нас не жалуют, так что спрос на неё был бешеный. Отсюда и название пошло. Ведь перед производством тростник в мочало превращают. Жили сыто, как и отцы с дедами, да детям ничего не оставили. Случилась долгая война. Мы и раньше-то были пограничным районом. Но после восстания Симеона дела в империи пошли на спад, а святоши, наоборот, усилились и обнаглели до крайности. От обилия информации моя голова начала понемногу пухнуть. Про империю, что владела великой пустыней и много чем ещё я краем уха слышал. Пустынные охранники вроде как являлись её подданными, а вот всё остальное пока что вызывало больше вопросов. Что за святоши, какая война, чьё восстание? А ещё очень хотелось расспросить про упомянутую замену руки. Это волновало меня больше всего остального. Но я набрался терпения и продолжил слушать. Смотрю, ты не особо понимаешь, о чём речь идёт, проявил наблюдательность судо. Далеко же тебя занесло. Не бойсь, с южного побережья. Почти что, не стал я вдаваться в подробности. Сюда меня кораблём привезли и пинком выбросили в пустыню. Никто особо ничего не объяснял. То есть, ты даже не из Союзной империи? Не. Ох, милостивый океан. Верно. Ты ведь даже про награду не знал. Ну, надо же! Слыхал я, что мир наш необъятный, но что бы вот так? Ладно, не знаю, из какого захолустья тебя выдернули, но ты в полной заднице. Охотно верю. Тогда слушай. Сейчас мы посреди Синкаана. Это самый край обитаемых земель. Дальше идут только селения людоедов до северного побережья. Это дикие племена, промысляющие, сам знаешь чем. С такими не приведи Окран повстречаться. По одиночке они почти не представляют угрозы, слишком тупые и хилые, но их много. Туда ходят только отчаянные головорезы вроде тех охотников или гильдий. С противоположной стороны хребта правит империя союзных городов, вплоть до южных пляжей, и пусть её владения напоминают лоскутное одеяло. Она считается сильнейшим государством. Ну, по крайней мере, так было раньше. Ну, а центральные земли занимает святая нация. Они тоже верят в Окрон, как и мы. Но их учение слепо и фанатично. Абсолютно все, кроме людей, приравниваются к порождениям нарко, бога тьмы, которые подлежат тотальному истреблению. У нас в Мочалке было много беглых роев. Инквизиторы почти всех сожгли. Спастись удалось немногим. Я сам встречал лишь одного, как и ты, без руки. Что-то это всё мне напоминает, пробормотал я. Инквизиция почему-то очень любит костры. Выходит она отжала целый регион у империи. Не совсем. Закрепиться у Святой нации не получилось, но народу жить там больше не стало. Много лет идут постоянные стычки и зачистки, а в последние годы туда ещё и людоеды с северных берегов захаживают. Жратовые им там вдоволь. Мы ещё в самом начале заварушки предпочли сбежать оттуда, иначе полегли бы все. Тогда случилась страшная многолетняя засуха, а знать наоборот, взвинтила налоги. Кто не мог выплатить подати из-за неурожая, попадал в рабство. Многие возмущались, но ничего поделать не могли. И тогда на эту благодатную почву Семион со своими приспешниками посеял семена раздора. Он был одним из лидеров давнишнего красного мятежа, когда взбунтовалось множество имперских крестьян. Ему единственному удалось уцелеть и увезти верных людей в здешние горы. Чуть позже там начали собираться беглые рабы, и всякий шальной народ. В мочалке они хотели провернуть то же самое, только в ином масштабе. Опыта войны с карателями и умельтежников предостаточно. А на тот момент большинство из нас считали их чуть ли не спасителями, наивные идиоты. В итоге к мятежу примкнули почти все, даже мы, чего уж греха таить. Пограничные гарнизоны не были готовы к удару в спину, и в первые же дни восстания почти все оказались разгромленными, остальным полностью отрезали все поставки, и капитуляция их была делом времени. Все это прекрасно понимали и готовились к переговорам. Но тут, как из-под земли, появился экспедиционный корпус Святой Нации. Это были отборные войска под предводительством Святого инквизитора Сето, который не оставлял после себя ничего живого. Договариваться он ни с кем не собирался. Тех, кого не убили на месте, угоняли в невольники, и это ещё считалось большой удачей. Смешно, да? За что боролись, на то и напоролись, прокомментировал я. А что случилось с Семеоном и его провокаторами? Они избежали обратно в Синкан. Вздохнул мужичок. Нам повезло оказаться в стороне от основной резни. И мы тоже успели сделать ноги. А, но я своими глазами видел красные от крови ручьи и зарево пожаров во весь горизонт. С тех пор мы здесь обитаем. Многие беженцы в конце концов примкнули к мятежникам, но нас от них воротит. Менять одну кобалу на другую во имя преславута и справедливости дураков нет. Пока бывший фермер изливал мне душу, мы покинули каньон и взобрались по пологому склону на вершину одного из хребтов. Судок изъевал вполне бодро, но на неровной местности пришлось подставить ему плечо и двигаться чуть ли не в обнимку. Арбалет теперь болтался на верёвке, и мой собеседник всё чаще бросал на него любопытные взгляды. Что-то не так, спросил я в лоб. Странный аппарат у тебя. Никогда таких не видел. Где ты его взял? С тропа снял старого. Видать, ты был техохотник, предположил мужичок. Они часто непонятные штуки находят и мрут потом, как правило. Так что мой тебе совет: увидишь нечто странное, не вздумай приближаться, а то кости не соберёшь. А как насчёт мумиё? Ты апонацея? Верно? В таких местах её частенько собирают, но она и так встречается практически везде. В некоторых ручьях достаточно оставить дубину на пару дней, чтобы на неё налипло. На продажу не хватит, но вот для мелкого врачевания вполне. Я ногу уже обработал, скоро будет как новенькая. Хе-хе. А что насчёт более серьёзных увечий? Я кивнул на свою культю. Ну, руку ты себе не отрастишь, хоть с ног до головы измажься. Отравишься, да и только. Зато можно поставить механическую замену, но стоит это очень дорого. У вас там разве не было следов? Смотря, что ты имеешь в виду. Ну, ходячие железяки выглядят как набор человеческих костей, только из металла, охотно принялся объяснять суду. Отсюда и прозвище такое. Я сам видел их всего пару раз, но на всю жизнь запомнил. Они жуткие. Роботы? Ты серьёзно? выпалил я. Но переводчик отказался конвертировать этот простейший термин, и само собой фермер меня ни хрена не понял. Хотя достаточно вспомнить ту руку в пещере, чтобы мой вопрос стал риторическим. И что, эти самые скелеты торгуют собственными запчастями? Решил я зайти с другой стороны. Понимаю, это звучит страшно, но многие не готовы всю жизнь оставаться коллегами. Хотя царской фучит, что человеческая душа в таком случае становится опорочена, в империи на это благополучно кладут хрен, как и на многое другое. Но если ты обзаведёшься рукой скелета, то лучше тебе не попадаться на глаза радикальным верующим, особенно святой нации. А сам ты как к этому относишься? В юности осуждал, было дело, неохотно признался суду. Но потом осознал, что это всего лишь инструменты такие же, как саха или матыга, только мудрёней. Люди с ними ничем не отличаются от обычных: трудятся, любят, умирают. Думаю, человеческая душа не настолько слаба, чтобы её запятнать какой-то глупой железякой. Окроно угодно трудолюбивое паство, а какой смысл в том, чтобы остаток жизни быть беспомощным обрубком? Так что я, еретик, как и большинство моих собратьев, Многие и вовсе отреклись от учения, разочаровавшись в Боге. А здесь, в Сингане, возможно добыть такую руку. Как и говорил тебе в начале, только если в форпостах туда частенько заглядывают контрабандисты, так что там чего только не бывает. А где, говоришь, ближайший день пути отсюда, строго на юг, ориентир высокая скала с тремя зубцами. Мы туда иногда ходим сбывать продукцию. Так что ты можешь остаться у нас и отправимся вместе. А что вы продаёте? насторожился я. Всякое разное, уклончиво ответил бывший фермер. Выращиваем зелень, кое-какие приправы, ещё шкуры добытые сбываем и руду. С охотой я смотрю, у вас не заладилось. Да, иногда такое случается, хотя нам обычно удавалось отбиться. А далеко ещё до вас Да практически уже пришли. Сейчас дойдём до конца хребта, там будет спуск. За ним по ущелью до небольшой долины. Мы там своё хозяйство и разбили, благо вода рядом. Воспользовавшись короткой передышкой, которую мы организовывали каждую милю, я прикрыл глаза и без труда проследил описанный маршрут по встроенной в голову карте. Похоже, подобное опциональное расширение напрочь отсутствовало у местных, иначе они бы ориентировались куда лучше, чем посветилу и прочим звёздам. То, что переводчик именовал южным направлением, дословно звучало как левее от заката. Но рассказывать о своих возможностях первому встречному я не собирался, как и слепо ему доверять. На окрана надейся, как говорится, а сам не плашай. Я уже давно убедился опытным путём, что с ним кома вовсе не пара тысяч лет, кое-где чётко просматривались кроны отдельных деревьев, вплоть до скопления кустарника. или свежие каменные осыпи. Так что верить им стоило, если не на все 100%, то хотя бы на 90. И ущелье впереди, и саму долину я обнаружил без труда. Вот только это был обычный пустырь между скалами, кое-где здесь сотни. Никаких признаков воды и тем более сельского хозяйства, как и прочих построек. Выходит мой собеседник нагло врёт. Других похожих мест в округе не наблюдалось вовсе. Знаешь, Сэмпай, договорил я вслух, поднимаясь на ноги. Спасибо тебе за гостеприимство, но мне предпочтительнее сразу направиться к форпосту. Так, ночь уже скоро, замотал головой взволнованный судо. Зачем рисковать? Оставайся, тем более я без тебя быстро не дойду. Прости, но а тут наши дороги разойдутся. Куда же ты пойдёшь? Тут же спуститься негде. Здесь фермер был полностью прав. Если поначалу склоны хребта были пологими, то сейчас они представляли собой одни крутые обрывы. Относительно ровной оставалась лишь вершина, да и то далеко не везде. Иногда двигаться приходилось по узким тропинкам, чтобы не сорваться в пропасть. Вернусь обратно, пожалуй, плечами, по нашим следам. О, как знаешь. А вот к тому, что произошло дальше, я был морально не готов. Ещё мгновение назад немочный мужичок резко бросился на меня, уронив костыль. Понятное дело, что далеко скакать на одной ноге он не мог, но мы оказались слишком близко друг к другу. С реагировать я толком не успел, и опущенный арбалет превратился из средства защиты в обузу, занимающую мою единственную руку. Вот дурак. В следующую секунду правый бок пронзило дикой болью, и я инстинктивно отшатнулся, едва не потеряв равновесие. Замешкался и вцепившийся в меня судо, позволив мне со всей силы пнуть его по здоровой ноге. В результате упали мы оба. Но я относительно благополучно отбил себе копчик, растарапал локоть, цепляясь за камни. А вот он же фермер покатился по склону, пока с отчаянным воплем не рухнул вниз с обрыва. Чего орёшь, поморщился я. На тебе же всё как на собаке зарастает. Крик резко оборвался влажным шлепком, а мне понадобилось ещё некоторое время, чтобы прийти в себя. Кое-как ощупал соднящий бок и обнаружил в пончо две новые рваные дыры. Получается, неблагодарный человек прятал у себя клинок, а я наивный и не заметил. Не будь на мне лёгкой кольчуги, пришлось бы попрощаться с печенью, да и со всем остальным тоже. Ибо вряд ли суду остановился бы всего на двух ударах. Его просто смутила моя внезапная непробиваемость. Что ж, следовало как минимум поблагодарить его за преподанный урок. В следующий раз буду умнее. Всё же с ним было приятно общаться, и я успел узнать много интересного. Даже жаль, что на поверку он оказался обычным говнюком. Знать бы только, где в его словах кончается выдумка и начинается реальность. Был ли ему вообще смысл врать о фарпости и общей геополитической обстановке? По идее, нет. Чем больше правды вокруг лжи, тем проще её замаскировать. Я хотел ещё немного поразмышлять в лежачем положении, пока боль окончательно не уляжется, но внезапно у подножия послышались взволнованные человеческие голоса. Ты слышал? Да, вон в той стороне. Братва, да это ж судно. Все наверх. Ну вот. Полежал, называется.